После дождя приходит вдохновение. — Владимир Сергеевич, добрый день. Я тут рядом с вашим домом проезжал, решил заехать, а вас нет, да? Вадим отошел от забора к своему автомобилю. — Ватька, привет, родной. Я не на даче, а в квартире сейчас, на Плющихе. — Я приеду, вы не заняты? — тихо спросил Вадим в трубку. Что за вопросы? Быстро ко мне. Жду. Через час Вадим переступил порог квартиры, в которой жил некоторое время после освобождения, и обнял мужчину. Тот прижал его к себе и не хотел отпускать. Привет, родной. Похлопав Вадима по спине, он предложил войти. Вадим вошел в гостиную и огляделся. Давно я тут не был. Новый диван купили? Старый скрипеть стал, почти как я. Хорошо, что хоть песок из него не сыпался. Только не начинайте, вам всего за пятьдесят. Пятьдесят сынок. И что? Вон ваш ровесник, ваш лучший друг, в любовный омут прыгнул. Марк влюбился. Вот такое у него алиби. У меня такого алиби нет, засмеялся Владимир Сергеевич. У меня тоже оно есть. Тихо признался Вадим. Владимир Сергеевич сначала не понял, а потом широко улыбнулся. Это что, оказывается, заразно? Ты, наверное, от него заразился месяц назад в бане. Он засмеялся. Вадим хмыкнул. Все может быть. Как звать? Снежана. Ух ты, необычное имя. И девушка наверняка непростая. Не то слово. «Головоломка! Нужна моя помощь?» Вадим кивнул и все ему рассказал. «Что я тебе скажу?» Владимир Сергеевич постучал трубкой по деревянному столу и набил ее табаком. «Женщина должна тебе верить. Хотя бы потому, что любит. Если не верит, то, увы». «Нет, ты не подумай, я не отказываюсь помочь». Я пойду к ней и расскажу всю правду. Но просто знай, если она не любит, то не будет тебе счастья. Любовь в одни ворота не работает. Он задумался, сделал затяжку и продолжил. Я свою любил до одури, а она нет. Вот так вот прожили двадцать лет, и она убежала. Он покачал головой. Ладно, чего сейчас ворошить прошлое? Я все равно рад за тебя. Иметь алиби – это всегда прекрасно. И хоть оно у тебя запоздалое, но тем не менее наверняка очень сильное. Вадим молчал, только вздохнул устало. Я так боялся, что ты не познаешь это чувство. Владимир Сергеевич был прав. Вадим не был влюбчивым. В школе его интересовали только техника и Китай. В институте на первом курсе он тоже ни в кого не влюбился, да и 10 лет в тюрьме совершенно не располагали к влюбленностям. Вышел он совсем другим человеком и заново учился жить. Только вот на развлечение времени не было, очень хотелось наверстать и поскорей получить то, что упустил. Три года пахал, по-другому никак не назовешь. Из гаражей вообще не выходил, даже ночевал там. Только Владимир Сергеевич мог повлиять на него, заезжал и забирал к себе домой, чтобы парень отмылся от мазута и выспался. А когда Вадим начал зарабатывать, сразу появились легкодоступные женщины. Так было проще. Умные мужчины в таких не влюбляются. А Вадим, несомненно, был умен. Были и приятные мимолетные знакомства с обычными девушками, официантки, студентки, просто прохожие, как Саша. Только не цепляли они никак. Не хотелось ему обнять и никогда не отпускать. Снежана поразила его сразу. В китайском языке есть одно довольно популярное и меткое слово. Звучит оно «юаньфэнь». И означает, что человек знакомится с другими людьми не случайно, а благодаря предопределению, заложенному в прошлом. И хоть это слово переводится как «судьба», на самом деле это не совсем точное определение. Ведь что такое судьба? Это предопределение или ход событий в жизни, которые происходят по воле Всевышнего вмешательства. А Юаньфэнь Это шанс встретить своего человека в определенное время в определенном месте из миллиарда людей, живущих на планете. Даже если они живут в разных странах, если судьбой суждено, они обязательно встретятся. Этим также часто объясняется тот факт, что люди, которые только познакомились, испытывают ощущение, что знали друг друга давно или, что тоже часто встречается, имеют одинаковую судьбу и много общего. А общего действительно оказалось много, и одинаковые факты из жизни, и выбор того же бизнеса, и Китай. Да и Снежана при встрече смотрела на Вадима так же, как будто тоже почувствовала Юань Фэнь, только она моментально смутилась и даже испугалась этого ощущения впрочем как и он своих но остановиться они уже не смогли лавина пошла и ее моментально занесло порывом шквального ветра а потом она обрушилась на них так внезапно что выбраться уже не было сил да и не хотелось эх хватит я тебе всю жизнь испортил запел старую песню владимир сергеевич «Ладно вам, опять начинаете. Что было, то было. Хорошо, Вадим. Скажешь, где быть и когда, и я все сделаю для тебя». Снежана зашла в квартиру, привычным движением положила ключи на полку, разулась и направилась в гостиную. Дочь ее встретила кивком. Саша сидела на диване, поджав ноги, с книгой в руках, рядом лежал ее мобильный телефон, экран которого только отключили. Снежана заметила, что в руках у дочери учебник по эконометрике. На работе у Снежаны день выдался не из легких. С утра Антон подвел в расчетах, а после обеда с клиентами на ровном месте возникла проблема, которую Снежана разрешала до восьми вечера. Вдобавок к этому в метро на нее вылили капучино. Случайно, конечно, но все равно обидно было так, что по дороге домой слезы сами потекли по щекам, а она их заметила только у подъезда. Ругаться с Сашей совершенно не хотелось, да и сил не было. Сколько раз она объясняла дочери, что нельзя учиться лежа на диване с одной книгой в руках, И ладно, если бы это была история, где необходимо запомнить описание событий. Но это были точные науки, где нужно было заучивать формулы и решать задачи. Как без тетради и авторучки возможно было изучить дискретную математику? Снежана всегда пыталась решить проблему по-хорошему. Но дочь сама вызывала ее на конфликт и просила не учить уму-разуму, бросая колкости в роде. «Откуда тебе знать, как правильно? Ты же не училась в МГУ?» Снежана мечтала получить высшее образование, только вот времени на это не было. Нужно было зарабатывать деньги, и в том числе на то, чтобы ее дочь училась в этом вузе. Саша была слишком ленива, чтобы хорошо закончить школу и получить высокие баллы по ЕГЭ, поэтому в заветный вуз попала только на платное отделение. Проблемы начались со второго семестра. Она три раза завалила экзамен по математическому анализу и ее отчислили. Но на следующий год она опять пошла учиться и снова на первый курс. Второй год повторять дисциплины было чуть легче, но в третьем семестре она опять не сдала экзамены. На этот раз по методам оптимальных решений. Чтобы не быть отчисленной во второй раз, Она взяла академический отпуск и целый год потратила на то, чтобы выучить этот предмет и сдать его. На это были брошены все оставшиеся в живых нервы Снежаны и силы репетитора, который приходил дважды в неделю. Итого, после четырех лет обучения в институте, Саша заканчивала только четвертый семестр. И обидно Снежане было то, что дочь не училась на своих ошибках. И не прислушивалась к мнению матери. Еле, удержавшись от комментариев, Снежана прошла в спальню, переоделась, вернулась на кухню и принялась за приготовление ужина. Лера должна была прийти с минуты на минуту. Пока варился картофель, она пожарила котлеты и сделала салат. В дверь позвонили. Лера пришла спицей. Сняв босоножки, она забежала на минутку в ванную, а потом на кухню. Кинув взгляд на Сашу и ее синюю книгу, она посмотрела на нервную Снежану и все сразу поняла. Подошла к подруге, обняла ее и похлопала по плечу. Взяв с барной стойки тарелку с салатом, она перенесла его на большой обеденный стол, который очень редко использовался. В основном все предпочитали принимать пищу за барной стойкой. «Я накрою на стол. Хочется нормально посидеть и выпить бокал вина. Такими темпами мы сопьемся», — предупредила ее Снежана. «Это лекарство. Мы лечимся», — отмахнулась Валерия, положила на стол салфетки и поставила свечи на изящных подставках. В дверь опять позвонили, и женщины переглянулись. «Я открою». С вызовом сказала Валерия. Кого-то еще не спустили с пятого этажа, и, похоже, сегодня это случится. После того дня, когда Альберт открыл глаза дочери и ее матери, что мужчина, которого они обе любят, уголовник, прошло уже две недели, а он так и не появлялся. Валерия утверждала, что он появится со дня на день, и наверняка за дверью сейчас был он. Но она ошиблась. На пороге, заметно нервничая, стоял уже знакомый Валерия Вадим с каким-то мужчиной. Валерия сразу приметила, что хоть незнакомец и не был молод, но от него пахло силой и уверенностью. «Добрый вечер», — негромко произнес Вадим. «Вы, наверное, Лера. Мы с вами в прошлый раз так и не познакомились». «Да, Вадим, проходите, заочно мы с вами знакомы, но и воочию я тоже рада видеть вас». «А это?» – спросила женщина и указала рукой на рядом стоящего мужчину. «Это мой лучший друг, Владимир Сергеевич». Мужчина слегка наклонил голову, не переставая рассматривать Валерию. «Разувайтесь и проходите, как раз к ужину подоспели». Когда Валерия вошла в гостиную с двумя мужчинами, Снежана и Саша, увидев Вадима, замерли, как вкопанные, и от удивления даже сказать ничего не могли. — У нас на ужин котлетки, пюрешка и салат, а еще и пицца. Подойдет? — спросила Валерия, указывая мужчинам, где им присесть. Но Вадим не сдвинулся с места, только выжидающе смотрел на Снежану. «Интересно, к кому из нас ты пожаловал?» Саша встала с дивана и подошла к Вадиму. «К вам обеим», — ответил он. «Давайте это за столом определим», — предложила Валерия. «Есть хочется, да и правды в ногах нет. Присаживайтесь, Владимир. Как вас по батюшке?» «Сергеевич». «Как Пушкина, запомню», — пообещала Валерия и еще раз указала мужчинам, куда сесть. Вадим, заметно сомневаясь, все же присел на стул, и его друг устроился рядом. Валерия засуетилась и быстро поставила на стол тарелки, приборы и, положив спички, попросила мужчин зажечь свечи. Владимир Сергеевич этим сразу и занялся. — Что-то ты, Лера, слишком высоко прыгаешь перед мужчиной, который оскорбил и унизил твою крестную дочь заявила Саша и присела напротив Вадима, задрав одну ногу на стул. «Люди пришли сюда с разговором. И опусти ногу, это неприлично», высказалась Валерия и строго посмотрела на Сашу. «Окейшки!» Саша опустила ногу и, развалившись на стуле, с презрением посмотрела на Вадима. «Слушаем ваши разговоры!» Владимир Сергеевич с интересом рассматривал всех присутствующих женщин и даже, как показалось Валерии, усмехался. Снежана нерешительно присела рядом с подругой и не знала, куда ей девать глаза. Волнение мешало сосредоточиться, а руки дрожали. «Самое первое, я хочу извиниться перед вами», – тихо заговорил Вадим. Сначала посмотрев на Снежану, потом на Александру. «Я думаю, ты знаешь, куда всунуть свои извинения, да?» Грубо выкрикнула Александра. «Саша!» — стукнула по столу Валерия. «В приличном обществе так не изъясняются». «Лера, этот мудак меня бросил и даже не соизволил объяснить причину. Взял и за секунду заблокировал мой телефон». «Я полюбил твою мать. Хотела, чтобы я пришел и сказал тебе это?» Также громко спросил Вадим. Да, хотела бы! Или ты думаешь, я бы об этом не узнала? Я бы хотела хоть какое-то объяснение, а не дежурное. Все дело во мне, потому что я мудак. Шш, соблюдаем субординацию, не кричим и матом не ругаемся. Правильно я говорю, Владимир. Пушкин, ответил новый знакомый, совершенно правильно, Лерочка. Только сейчас Снежана стала приходить в себя и, выпрямив спину, посмотрела на Вадима и спросила, что ты делаешь в моем доме? Я пришел к тебе с доказательствами, что я никого не насиловал и не убивал. Вот Владимир Сергеевич все готов подтвердить. Мне не нужны подтверждения. Ты сделал мне предложение, я отказала. Ты отказала из-за того, что думала, что я насильник и убийца. — Нет. — А почему? — не сдавался Вадим. — Потому что ты мудак! — опять выкрикнула Саша. Владимир Сергеевич взял со стола салат и принялся накладывать себе в тарелку. — Лерочка, салатик! — предложил он. Валерия слегка кивнула и новый знакомый с улыбкой положил и ей в тарелку пару ложек. Вадим в ожидании ответа смотрел на Снежанну. «Я не хочу, чтобы моих детей, если они у меня будут, всю школьную жизнь гнобили из-за того, что их отец – уголовник». За столом наступила гробовая тишина. Владимир Сергеевич замер с вилкой во рту, и даже у Саши округлились глаза от удивления. «Что ты мелешь?» – тихо спросила подругу Валерия. Я была свидетелем того, как тебя ненавидели все одноклассники. Снежана посмотрела на подругу, потому что твоя мама убила отца, и за это отсидела 8 лет в тюрьме. Что? Саша даже привстала и уставилась на Валерию. Лера, это правда? Женщина проигнорировала ее вопрос, но задала встречный Снежане. Может, и ты меня ненавидела, как мои одноклассники? Я тебя любила. И люблю, но такой судьбы своим детям я не хочу, закончила речь Снежанна. Приятного аппетита. Она встала и вышла из гостиной. А Вадим резко вскочил. Его кулаки были крепко сжаты, а на скулах играли желваки. Владимир Сергеевич в упор смотрел на Валерию. Женщина побледнела, но в ее глазах пылал пожар возмущения. Она тоже встала и побрела в коридор. Когда все ушли, Саша пошла в комнату матери, но дверь оказалась закрытой. — Мам, ну открой. — Я сплю. — Неправда. Разве после такого уснешь? Ну открой. — Саша, я сплю. Александра вернулась в гостиную, походила там и направилась в свою комнату. Двое мужчин и Валерия вышли из подъезда. Не замечая никого, женщина медленно поплелась домой. Владимир Сергеевич похлопал по спине Вадима и кивком указал, чтобы следовал за ним. Они шли позади Валерии и молчали. Когда дошли до ее подъезда и даже вошли в него, ничего не изменилось. Валерия была погружена в свои мысли и не замечала мужчин. Даже когда всунула ключ, зашла в квартиру и закрыла за собой дверь. Владимир Сергеевич покачал головой и пошел вниз по ступенькам. Сложная ситуация, Вадим, сказал он, закурив трубку. Но женщины хорошие у тебя, настоящие. Уже не у меня? Тихо ответил Вадим. Это мы еще посмотрим. Пошли домой, коньяка хочется. Я лучше поеду. — предложил Вадим. — Куда? На СТО работать? Опять все руки в масле будут. Да и настроение ты так себе все равно не поднимешь. Коньяк тоже не поможет. Время поможет. Ты уж прости, но дров ты действительно наломал немало. Девчонку эту, дочь Снежаны, ты обидел сильно. Нельзя так расставаться. Нужно по-человечески, по-хорошему. А лучше вообще ничего не обещать, пока не определился. Да это она нафантазировала. Я ее чуть более суток знал и ничего не обещал. Стал оправдываться Вадим. Все, пошли домой. Чаю выпьем, раз не хочешь коньяка. И подумаем, что дальше делать. Он посмотрел на Вадима, улыбнулся и добавил. Герой, любовник.